Глава Болотистая вересковая пустошь еще кое-где была расцвечена пурпурными пятнами, но осень уже славно поработала, сделав почти все вокруг темно-зеленым и коричневым. Передо мной снова простирался унылый, продуваемый ветрами торфяник. Прячущиеся в его глубине островки папоротника Орлика тоже начали увидать и монотонность ландшафта нарушали лишь заросли непроходимого утесника и огромные камни размером с дом. Недавно мне, как участнику оперативной группы, расследующей тяжкое преступление, довелось побывать на отдаленном шотландском островке. Там было еще более пустынно, чем здесь, но впечатляло великолепие пейзажа. Дартмур, как мне оказалось, Постоянно погружался в какие-то невеселые раздумья. Его что-то угнетало, а вместе с ним и тех, кто там находился. Впрочем, относительно Дартмура я испытывал предубеждение. С этими местами меня связывали не очень приятные воспоминания. Тяжелые облака в небе обещали дождь, но пока сквозь них проглядывало солнце. На короткое время озаряя торфяник золотистым сиянием. Доехал я сюда довольно быстро. По пути возникла только одна пробка, да и то недолгая. Я двигался вперед и удивлялся, что помню название деревень и даже в каких местах сворачивать. А вот и развалины водяной мельницы у заброшенного оловянного рудника, где двойник Монка отвлекал внимание журналистов. Еще поворот, и впереди показались очертания черной скалы. Я притормозил, чтобы получше разглядеть ее. Сразу вспомнился холодный туман и вибрирующая под порывами ветра туго натянутая полицейская лента. Наконец, стряхнув воспоминания, я свернул к Колдвичу. Этот населенный пункт, видимо, до сих пор не решил, город он или деревня. За восемь лет здесь мало что изменилось. Он был такой же скучный и невзрачный, каким я его помнил. Небольшие каменные дома всегда наводили меня на мысль, что где-то рядом находится море. Впрочем, так оно и было. Олдвич располагался на краю неподвижного зеленого торфяного моря. Я миновал маленькую железнодорожную станцию в тот момент, когда от нее неспешно отошел поезд, состоящий из двух вагонов, и медленно потащился через торфяник, будто выбиваясь из сил. Мотель находился неподалеку. Здесь кое-что изменилось к лучшему. Крышу перекрыли, стены покрасили. Заехав на автостоянку и выходя из машины, я почему-то нервничал, хотя особых причин не было. Когда мои глаза привыкли к полумраку, я увидел, что мотель изменился не только снаружи. Пол в зале выстелили добротным линолеумом, стены заново заштукатурили и уже не заклеивали обоями. За несколькими столиками сидели туристы, но большая часть пустовала. София отсутствовала, но я приехал раньше назначенного срока. Она, наверное, была в пути. За стойкой бара стояла веселая полная женщина я обрадовался, что угрюмый владелец мотеля сгинул вместе с отслаивающимися обоями, вытертым ковром и кислым запахом пива, и, заказав кофе, направился к столику у камина. Он не был затоплен, но свеженаколотые поленья и зола на решетке свидетельствовали о том, что это устройство находится тут не для декорации. Я глотнул кофе и принялся размышлять, зачем все-таки меня вызвала Софи. Разумеется, это связано с побегом Джерома Монка. Но я не понимал, как. Почему она вообще вспомнила обо мне? Да, нам было приятно в обществе друг друга, но все же я... Не назвал бы это дружбой. И за восемь лет мы ни разу не сделали попытки сблизиться. Взглянув на часы, я увидел, что уже половина второго. Странно. Вчера Софи горела нетерпением встретиться, а сегодня опаздывает. Правда, неясно, как далеко ей сюда добираться. Я взял меню, рассеянно просмотрел его и отложил, допил кофе, не сводя взгляда с входной двери. Через четверть часа. Я не выдержал и позвонил Софи на мобильной. Гудок свидетельствовал, что сеть действует. Через несколько секунд включился автоответчик. «Здравствуйте, вы позвонили Софи. Оставьте, пожалуйста, сообщение». Я попросил ее позвонить и разъединился. Может, кто-нибудь из нас перепутал назначенное время? В третьем часу я занервничал. Даже если Софи задерживается, то почему не звонит? А если она добирается сюда поездом, надо узнать у барменши, когда прибывает очередной поезд. Она посмотрела на часы на стене и улыбнулась. — Через два часа. Ваша приятельница опаздывает? Я вежливо кивнул и вернулся к столику. Однако сидеть и ждать уже смысла не было. Взяв куртку, я вышел на улицу. Облака сгустились, стало сумрачно. До станции было ярдов сто, я быстро преодолел их. Две открытые деревянные платформы, соединенные коротким мостиком. На обеих пусто. Я подошел к расписанию на доске. Барменша была права, поезд прибудет через пару часов. Где же Софи? Над головой с карканем пролетела ворона, и опять наступила тишина. Что я здесь вообще делаю? Проехал двести миль, чтобы встретиться с женщиной, которую не видел восемь лет. Она очень просила, и вот теперь опаздывает и не звонит. Такого не может быть. Значит, что-то случилось. Я вернулся в машину и достал из ящичка дорожный атлас. У меня был спутниковый навигатор, но крупномасштабная карта помогла лучше разобраться в местности. Оказывается, до деревни Падбери, где живет Софи, отсюда всего несколько миль. Адреса я не знал, ведь это же деревня. Там наверняка все друг друга знают. Вскоре я оказался вдали от цивилизации. К Падбери тянулась узкая проселочная дорога, обсаженная высокой живой изгородью. Примерно через милю обозначился въезд в деревню, а очень скоро и выезд. Да, деревня действительно оказалась небольшой. Чтобы развернуться, мне пришлось чуть ли не всю ее проехать. Я надеялся спросить у Софии, в пабе или на почте. Но ни того, ни другого видно не было. Каменные дома и в стороне от дороги церковь. Я остановился, не выключая двигателя. Вышел и направился к церкви вдоль старинных каменных надгробий. Деревянная, почерневшая от времени дверь, оказалась заперта. — Я могу вам чем-нибудь помочь? — произнесла женщина с деваншерским выговором. Я оглянулся, она стояла у ворот, пожилая. стеганой куртки и твидовой юбки. «Я ищу Софии Келлер. Она живет в этой деревне». Женщина задумалась, затем медленно покачала головой. «Такой тут нет. Но ведь это Падбери». «Да», — женщина кивнула. «И теперь я вспомнила. Тут живет София, но не Келлер, а Траск. Вы правильно запомнили фамилию?» Разумеется, за восемь лет Софи могла сменить фамилию. Я спросил, как пройти к ее дому. Вы его не пропустите. Там есть килн, печь для обжига керамики. Какой еще килн? Но очень скоро я увидел его. Конусообразное сооружение, не очень высокое, но поднимавшееся над крышей дома, было сложено из тех же кирпичей цвета ржавчины, что и дом. Я приблизился и заметил, что печь выглядит ветхой, готовой вот-вот обрушиться. Килн собирались ремонтировать, и с одной стороны он был закрыт строительными лесами. Я остановился у садовой изгороди. Сумерки сгущались, но в доме свет не горел. Никого нет. У ворот к столбику была прикреплена аккуратная дощечка с надписью «Траск. Изделие из керамики». Нет, это не София, тут обитает кто-то другой. Но, судя по карте, в Дартмуре лишь одна деревня носит название Падбери. Здесь, как сказала женщина, живет только одна София по фамилии Траск. К дому через запущенный фруктовый сад тянулась выложенная каменной плиткой дорожка. Справа, сквозь потерявшие листву деревья, виднелся килн, зловеще возвышающийся в полумраке. Я протянул руку к двери и увидел, что она взломана. И чуть приоткрыта. я толкнул ее и вошел в темную прихожую. «Есть кто дома?» Тишина. Я колебался, идти ли дальше. Можно позвонить в полицию и сообщить, что я обнаружил взломанную дверь дома, где, вероятно, живет моя знакомая. А потом появится хозяин, который сломал дверь, потому что потерял ключи. И что тогда? Но когда мои глаза привыкли к темноте, я разглядел в прихожей у основания лестницы старый комод, все ящики которого были выдвинуты, а их содержимое разбросано по полу. Там же валялась разбитая ваза. «Софи!» — крикнул я и включил свет. Никто не отозвался. Я знал, что теперь необходимо звонить в полицию, Но там мне наверняка скажут, чтобы я стоял у дома и ждал патрульных. Я быстро обошел все комнаты внизу. Всюду одно и то же. Шкафы распахнуты, ящики выдвинуты, вещи разбросаны. Сброшены подушки с диванов и кресел. Я ринулся наверх, увидев на ковровой дорожке влажные пятна, остановился, а затем, убедившись, что это вода, двинулся дальше. Дверь в ванную комнату была полуоткрыта, и сквозь щель можно было разглядеть голые женские ноги. Прямо за дверью на полу лежала Софи. Так близко, что я с трудом протиснулся. Она лежала на спине, махровый халат распахнут. Лицо почти полностью закрывали спутанные влажные волосы. Я моментально отметил, что крови нигде не видно, а затем опустился рядом с Софи на колени. На левой стороне лица у нее был обширный багровый кровоподтек. В Последний раз я видел ее восемь лет назад, но она почти не изменилась. Та же самая Софи Келлер. Я отвел в сторону волосы и проверил пульс на шее. Достаточно устойчивый. Слава Богу. Уложив Софи в удобную позу, я запахнул халат. Затем... Достал мобильник, но сеть не принимала, пришлось бежать вниз к телефону, который я видел в кухне. Вызвав скорую помощь, я поспешил обратно наверх, прикрыл Софи одеялом, который принес из спальни, сел рядом на пол, взял ее за руку и приготовился ждать.